и политического настроения боярства с характером власти и политическим самосознанием московского государя. Этот вопрос был неразрешим для московских людей XVI века. Потому надобно было до поры до времени занимать его, сглаживая вызвавшие его противоречия средствами благоразумной политики. А Иван хотел разом разрубить вопрос – обострив самое противоречие своей односторонней политической теории, поставив его ребром, как ставит тезисы на ученых диспутах, принципиально, но непрактично. Усвоив в себе чрезвычайно исключительную и нетерпеливую, чисто отвлеченную идею верховной власти, он решил, что не может править государством, как правили его отец и дед при содействии бояр, но как иначе он должен править,